Глава тридцать пятая. Римка оглянула в мою сторону, заметила и смутилась, тут же отодвинулась от парня. Я уже и не рада была, что полезла проверять, но уходить не собиралась. Пусть лучше будут обиженные, но под присмотром. Вот только девочка смотрела куда-то за мою спину, нахмурившись. Я закрыла глаза и прислушалась, но тишина вокруг была разбавлена обычными звуками стоянок. «Веля!» – вдруг раздался женский крик от воды. Голос был мне незнаком, но я почему-то была уверена, что знаю его, и резко вскочила от этого окрика. Стрела зацепила только кожаный доспех на моем боку и воткнулась в дерево рядом со мной. Я моментально и сама накинула стрелу на тетиву, отступая назад, ближе к детям. «Риму прикрывай. Я не вижу, где враг. Могу не успеть», – шикнула Яна, выхватившего меч и дернувшегося вперед Сандра. «Это стрела гарды, оперение зеленое». «Веля», – уже очень тихо и испуганно повторила Римка, указывая на неторопливо двигавшихся по дороге от столицы всадников. «Стреляли оттуда!» Сумятица в разбуженных бивуаках сильно мешало, метавшиеся по дороге люди не давали прицелиться. Да и само то, что в темноте, до да с такого расстояния меня идущую к реке не только узнали, но и почти смогли подстрелить, внушал невольное уважение к их лучнику. Хотя такой уровень мастерства мог объясняться и наличием у них мага. И ни то, ни другое меня не воодушевляло, понижая шансы выжить с каждым локтем, на который сокращалось расстояние между нами. «На ту сторону! Живо!» – рявкнула я на детей за мной. «Я прикрою! Быстрее!» Под обстрелом несколькими стрелами разом враг остановился и поредел на одного своего бойца. А за это время Римка и Сандр перебежали к костру под защиту Мара, разменявшись с Рутом, теперь стоявшим рядом со мной. «Гарды!» – выплюнула я, пригнувшись и перебежками от куста до куста стала обходить их сбоку. «Далеко не запустят, в тыл зайти сложно, но хоть кого-то успею подстрелить, пока они выжмут меня обратно». «Как нашли, сволочи!» – не отставал Степняк. «Возможно, с ними маг. Я припала на колено и выстрелила трижды, прежде чем на меня обрушился ответный дождь из стрел. Лучников в их строю оказалось двое». Воины-гарды быстро спешились, И рассредоточились по обочинам, точно так же теряя нас из вида, как и мы их, из замечущихся спросонья людей. Нужно увести их дальше, иначе пострадают случайные свидетели. Я выпустила стрелу и снова залегла. Вель, пока еще нас не окружили, можно попробовать уйти лесом. Ферину и Рими опасно тут оставаться. Рут поймал меня за локоть, не дав выпрямиться. Над головой тренькнули чужие стрелы, выбивая щепу из ствола сосны. Но тут ведь остаются люди. Гарды еще не настолько страх потеряли, чтобы устроить резню прямо под столицей. Им этого не простят. К тому же мы тут не единственные воины на тракте. На гарды давно много кто зубы точит. Вон, и двое из асмы уже вступили в бой. Орк отпустил меня и кивнул на противоположную сторону дороги. Давай к лошадям. Ладно. Я глубоко вдохнула, положила две стрелы и привстала. Как только подстрелю их лучника, бежим. Вопрос, кто кого раньше подстрелит, был спорным. Но я просто не имела права промахиваться. Зашедшего с тыла мечника принял на себя степняк, оставив меня заниматься их стрелками. К сожалению, как это часто бывает, пока живы лучники, в ближний бой сложно перейти. Уж кому, как не мне, это знать. Тем более, что отравлены у них все стрелы, в отличие от меня. Но, насколько я могла судить, в лесу на другой стороне тоже кипела битва. И не шуточная, пока я отвлекала на себя лучников. «Да сколько же их тут?» – возмутилась я, сбив одного особенно ретивого всадника с лошади и тут же увернувшись от вражеской стрелы. «Видимо, немало. Я пока насчитал двадцать. И это только те, кого я вижу. Бросили всех, кого успели собрать так быстро». Нас могли найти тут, только если кто-то из ближайших компаний опознал и заложил стражи в городе. Рут отстегнул вторые ремни от наплечников и состегнул ими наручи с тесаками. «Долго ты еще будешь копаться с их стрелками?» «Видишь, вон того в синем плаще. Прямо за лучником сидит. Я выпустила стрелу и залегла. Все-таки маг. Создает невидимый щит вокруг них. Посмотри, где лежат все мои стрелы, ровным полукругом». «Зря растратила!» «Я уберу его, будь готова!» Орг моментально исчез в тени. «Рут!» – шикнула я вслед, но его уже не было слышно. «Твою ж налево! Не подставляйся!» Чуть в стороне от лучников, сидевших верхом совершенно невредимыми, появилось какое-то движение, несколько мечников бросились туда. И вдруг из темноты вылетел тесак на ремне, крутанулся, почти оттяпав руку магу, и вернулся в тень воины-гарды оттуда не вернулись. Я тут же вскочила и обстреляла оставшихся без защиты лучников с такой скоростью, с какой только была способна, пока пальцы не свело судорогой. Да и стрелы закончились. Огрев плечом лука, подошедшего сзади воина с двумя кинжалами, я быстро убрала ставший бесполезным лук за спину и вытащила меч, продолжив уже с ним, как не ни прискорбно. Без обстрела с обеих сторон дело пошло куда живее. Вражеские мечники ринулись за нами с такой прытью, будто их пинками выкидывали из укрытий. Живее, чего встала? Рядом снова появился Рут. Вытолкнул плечом на дорогу, заставив бежать. «Не уйдем», вынуждена была признать я, когда чудом из неудобного положения подсекла одного воина, но на его место уже спешили двое других. «Слишком много, они нас не отпустят». «Смотри, Мар уже расчистил дорогу в лес!» Я оглянулась. Он и вправду переступал трупы, сверкая алым от крови топором, но вокруг него не осталось ни одного живого воина-гарды, только Сандер с тяжело опустившимся в землю мечом. Там же убирали мечи в ножны и воины асмы не желая оставаться на дальнейшей разборке. Из леса, уже сидя на лошади, махнул Ферин, показал оттопыренный большой палец, готовый драпать как можно дальше». «Едут еще!» Я снова глянула на дорогу, по которой надвигались с десяток воинов, пока еще достаточно далеко. «Ничего, прорвемся. Давай-ка на лошадь». Рут удобнее перехватил рукоятки своих парных клинков. «Вот только спать тебе опять придется в седле». «Знаешь, буду рада», – огрызнулась я. «Это лучше, чем мертвой на травке». Добив последнего из ближайших врагов, я действительно свистнула хель, пока несколько оставшихся отступили и ждали подкрепления. Сбегать так сбегать. Все равно стрел нет, руки уже не слушаются. Все-таки мечом мне не так часто приходилось раньше орудовать. Тем более так долго. Ну что, рядом с нами остановился Мар, довольно скалясь. Веселая выдалась ночка. И не говори, я поймала болтавшиеся поводья хели поехали. Орки переглянулись. Мар весьма многозначительно хмыкнул. Вель, как-то уж больно подозрительно начал рот. Народ уже разбежался. Гарды не так уж и много осталось. Раз быстро свалить не удалось, надо бы закончить работу, а то могут и выследить до самого гнезда. Тогда дракону конец. Ничего, в лесу перебьем, передохнуть бы только немного. Я отпустила поводья, заподозрив, что мы уже никуда не драпаем. Решайте быстрее, остаемся или едем. Поезжайте вперед, мы догоним. Присмотри за нашими новыми друзьями. Марк явнул Сандру, тот послушно убрал меч и припустил к стоявшей под деревьями лошади. Вы ненормальные. Я тяжело вздохнула и бросилась собирать уцелевшие стрелы, пока гарды были еще далеко. Он хоть знает, куда их вести. Вель, окликнул меня Рут, ты не останешься. Некогда, я насчитала с пятнадцать целых стрел и забросила их в колчан. Давайте уже добьем их и уедем. Что? Дошло до меня наконец, что он сказал. Вель, ты устала. Ни хрена подобного. Я сняла лук и стала рядом с орками. Не больше тебя. Вель, Рут не дал мне поднять лук, перехватив руки. Дрожат, не попадешь. «Хоть попытаюсь. Не убью, так насмешу. Уезжай». «Черт, с два!» – я вывернулась и все же подняла лук. «Он прав. Ты уже выжата», – поддержал брат Амар. «Мы тут справимся сами». «У них могут быть лучники». Я положила стрелу на тетиву, но ее кончик сильно дрожал. «Клянусь тебе. Догоним». Рут просто вырвал лук из моих рук и повесил его на чрезсидельную сумку. «Не обещай того, что не можешь выполнить», – тихо ответила я, боясь, что голос будет дрожать не меньше, чем руки. «Их ведь много». «Я выполню любое обещание, которое дам тебе. Просто поверь». «Они близко», – напомнил Мар, подняв топор на изготовку. «Встретимся на границе со степью. Хорошо?» Руд, как ни в чем не бывало, просто подхватил меня и забросил на лошадь, шустро обхватив моими руками шею Хели и связав их одним из своих ремней, до этого державшим клинок. «Твою ж мать, Рут! Не смей! Я не уеду!» Я дернула руки, но только заставила Хели нервно заплясать на месте. «Я убью тебя, если выживешь!» «Ты просто невыносимо очаровательно злишься!» усмехнулся он и поднял тесак, чтобы хлопнуть им плашмя лошадь по крупу. «Сделай это и клянусь, ты пожалеешь! Я тебя из-под земли достану!» Я действительно запаниковала, потому что понимала, что это все. Это конец. С ними всеми просто невозможно справиться вдвоем. Да мы и втроём были обречены, но хоть остальных прикрыли бы. «Не смей!» Рут вдруг схватил меня за косички на затылке, наклонил к себе и поцеловал и тут же хлопнул Хель, отправив ее в голоб, пока я не опомнилась. «Не дай ей вернуться!» – крикнул он Ферину, будто прочитав мои матерные мысли по поводу случившегося. Вор на ходу схватил мои поводья и пришпорил труса, потянув и Хель за собой. «Стой!» – скомандовала я ей, но своенравная кобылка только гласно меня скосила, ничуть не притормаживая. Ремень оказался слишком крепким, чтобы разорвать его, и слишком умело завязанным чтобы распутать так что мне оставалось только злиться злиться на себя за то что позволило себя так одурачить что не догадалась раньше что даже не успела выстрелить ни разу ферин отпусти меня я могу им помочь взмолилась я отчаявшись выбраться самой я обещал руту что уберегу тебя от этого ответил вор слишком серьезно обернувшись так что сразу стало понятно не отпустит «Велька, тебе ведь сестру спасать!» «А его не надо, что ли? Судьба милосердная, он ведь не выживет там! Они оба не выживут!» «Вель, да поверь ты ему уже!» Ферин подгонял коня все быстрее, несясь через лес практически напролом «Сколько ж можно рассчитывать только на себя? Просто поверь, руд знает, что делает!» «Наставник и не из такого дерьма выбирался живым!» кивнул Сандр по другую сторону от меня. «Так что они нас догонят, как и обещали». Я промолчала. Даже не знаю, можно ли позволять себе надежду. Слишком часто она приносила лишь разочарование. И все же... «Ферин, пожалуйста!» Я выпрямилась в седле, насколько позволяли связанные руки. «Давай вернемся, вдруг еще не поздно». «Верь ему!» упрямо повторил вор. Два дня прошло с тех пор, как мы разделились. Римка развязала меня на первом же привале, но я тогда и с места не двинулась, понимая, как воин, что либо их уже нет, либо мы встретимся на границе со степью. Ехать назад уже не было никакого смысла. «Никого», – отчиталась я, спустившись с дерева, на котором осматривалась. «Похоже, гарды действительно отстали». «Я же говорил», – усмехнулся Сандр, все будет хорошо, вот увидишь». «Знаешь, в твоем возрасте я тоже еще умела верить в лучшее». Я села к огню и потрепала Римку по голове. Девочка совсем затасковала, отказывалась от еды и снова молчала. Она не проронила больше ни слова с тех пор, как мы уехали с поля боя. «Поешь!» Я сунула ей в руку прутик с жареной на костре рыбой. Девочка помотала головой. Надо есть. Я тоже переживаю, но это не повод оставаться совсем без сил. Римка глянула на меня и вздохнула, а потом протянула руку и коснулась того места, где у меня билось сердце в груди. Наверное, я не знаю. Поехали дальше. Ферин посмотрел на облака, на карту и поднялся. Мы немного отстали. Осталось меньше недели. И это если с горой мы не облажались. «Надеюсь, что нет», — я пожала плечами. «Слушай, в начале пути ты бы уже рубила от злости деревья вокруг, а сейчас тебе будто все равно», — возмутился он. «Уже не хочешь спасать сестру?» «Да нет же, я все еще переживаю, за лану Просто устала. Похоже, ей ничего страшного в гнезде не грозит, так что если опоздаем, то просто приедем позже». Мне с этим гадом чешуйчатым нужно серьезно поговорить, в любом случае». «Он нагонит нас, не волнуйся!» Ферин похлопал меня по плечу. «Дракон?» – удивилась я. «Рут!» – фыркнул он. «Велька, я же знаю, что ты не о драконе думаешь. Я видел, как ты плакала прошлой ночью. Не надо, он нагонит, вот увидишь, он же обещал тебе!» «Воины не плачут», – я отвернулась до боли, прикусив губу. «Ага, и не целуются», – слышал я эту байку. «Поехали», – я резко поднялась, разозлившись на себя за слабость. Спустя несколько часов мы выехали к деревне, если верить карте, последней перед степью. Деревенька была совсем маленькая, глухая, и люди тут с трудом понимали, о каких таких гарды мы спрашиваем. «Нет, милок, не видели. К нам астмы иногда заезжают, ежели позвать на упыря какого». Бабулька пожевала почти беззубым ртом, задумавшись. «Нет, точно не видела. А вы кто?» «Веды. Клан на востоке. Я показала на карте, принадлежащие нам территории». Бабулька моргнула медленно-медленно. Даже показалось, что она сейчас уснет. И на карту, разумеется, даже не взглянула. «Кто?» – так резко при этом переспросила она, что я отшатнулась. «Веды! Ай, все, забудьте!» сандер фыркнул от смеха, даже и не пытаясь представляться, а Ферин настойчиво тянул меня за руку прочь, чтобы я оставила старушку в покое. «Похоже, что сюда они действительно не забираются», – сдалась я. «Это хорошо, значит, можно остановиться тут на ночь». «А завтра будем уже в степи», – осторожно напомнил Сандр. Да, ты прав, как можно беззаботнее, ответила я, хоть сердце и замирало от волнения. Комната, чай нужна? Каким-то образом снова оказалась рядом с нами старушка. Мы дружно вздрогнули, обернувшись. Да, пожалуй, попятился Ферин. Знаете кого-то, кто может сдать? Ага, я. Ну, кто бы сомневался, пробормотала я, тяжело вздохнув. «Давайте, чего уж там, хуже уже не будет». «Уверена», – тихо спросил Ферин. Римка отрицательно замотала головой. «Да все в порядке», – проигнорировала я их. «Где ваш дом, говорите?» «А пойдем, милая, покажу». «Крайний небось». «Ага». Сельчане смотрели на нас через заборы, как на смертников, но молчали. Это не то, чтобы остановило, но заставило насторожиться и присмотреться к пожилой хозяйке внимательней. Обычная ничем особым не отличающаяся, но разве что вся в черном и былая рона пробивается через седину. Ведьма что ли шепнул мне Ферин. И что это меняет, пожала я плечами, Римка сможет свои зелья пополнить у нее. «Ну ладно, если ты так уверена, неохотно согласился Сандар, ведя лошадей по узду. Переночуем у нее». «Что вы там лопочете?» – обернулась на нас бабулька. «С утра уедем, говорю», – сказала я громче. «То будет утром, а сегодня подумайте, чего вам хочется», – усмехнулась она. «Отдохнуть», – буркнула я. «А точно?» или увидеть, кого хочешь». Бабулька расплылась в щербатой улыбке. Я замерла, и если бы не подтолкнувший меня Ферин, то так и осталось бы стоять посреди дороги. За ужином мы подозрительно принюхивались к еде. Уж больно она была похожа на зелье. Всё было слишком пряным, слишком перченым, слишком соленым, и невольно напоминало мне то, как готовит Рут. Степные орки вообще, кажется, не едят ничего пресного, а тут явно близость степи сказывается. Спасибо. Доброй ночи. Я резко отодвинула тарелку, поняв, что не могу это есть без привычных подначек орка. Поднялась и вышла на улицу.